Глава двадцать Только боги знают, какое разочарование я испытал поутру, проверив то, что мне досталось. Это же черт знает, что такое. Похоже, зря я обрадовался, что сделан первый шаг к нашему с Олегом освобождению. Значит, нужно срочно что-то решать. «Модуль был бракованный?» — спросил я писца. «С чего ты взял?» «Нормальный модуль. Такой, как нужно». Этот пушистый негодяй был совершенно невозмутим и не хотел понять причину моей озабоченности. Но там же ничего нет. Там нет ничего опасного, потому что этот модуль детям выдают очень рано, он запускает дополнительную регенерацию. А кроме того, там есть полезные опции залечивания на себе внешних повреждений и поверхностная диагностика себя. Детям больше ничего не нужно, а рост идет постоянно даже за счет пассивного навыка регенерации – поэтому к тому времени, как возникает необходимость брать второй уровень, по первому уже набрано в достаточной степени. На его морде росло недоумение. Он никак не мог взять в толк, чем я недоволен. Дело-то сдвинулось, первый модуль усвоен, а значит, работа симбионта выполнена на все сто. Детям, может, и не нужно, им пассивной прокачки достаточно, но я-то рассчитывал прокачать целительство минимум до третьего уровня. На чем я буду прокачивать первый уровень? «Себя резать, а потом залечивать?» «Вот, говоришь, знаний мало, а сам даже внимательно не осмотрел то, что досталось», — проворчал писец. «Ты усиление алхимических целительских зелий видел?» «На нем и доберешь. И зельем плюс, и в целительство очки пойдут. Двойная польза». «А если бы я алхимию не взял?» «Тогда да. Пришлось бы резать и залечивать. Или ждать, пока сработает пассивная регенерация», — признал писец. Но алхимия — дело такое, полезное и независимое. Брать ее можно как раньше, так и позже целительство. Еще ты можешь постоянно проводить диагностику себя. Это тоже подкапливает навыки. Но вообще я не понимаю, чего ты переживаешь. Модули второго уровня у нас нет, а к тому времени, как появится, у тебя первый уже будет полностью прокачан». «Ты меня успокоил». Но писец притворился, что сарказма не заметил. Можно еще подумать, какие навыки помогут в развитии. Маги часто брали первый уровень разных профессий, и чтобы понять, нужно ли им это, и чтобы подкачать навыки по близкой профессии. «И что здесь может быть близким?» — скептически спросил я. Например, из немагических — оказание первой помощи. На самом деле, если покопаться в немагических модулях, можно найти много чего». Для магов, конечно, даже в них информации больше, потому что одно-два заклинания как минимум туда вложены. Но в целом инфа рассчитана в том числе и на людей без магии. Изучение языка откладывалось. Нужно было найти что-то для прокачки целительства, которое все же было в приоритете. На одних целительских зельях я не вытяну, если не удастся добыть ингредиентов. «Ты же помнишь все, что у нас есть с дядей?» — уточнил я. Что из этого может пригодиться для наращивания навыка целительства? Пока не вижу подходящего модуля, но я начинку некоторых даже приблизительно не знаю. Слишком далеки были интересы моего создателя. Возможно, стоит походить, посмотреть модули в местных лавках, что-то и включиться. Но сомнение, звучавшее в его или в моем внутреннем голосе, прекрасно чувствовалось, так что я морально приготовился себя резать, если в ближайшее время не найдется выход на изнанку откуда смогу притащить нужные ингредиенты для зелий. Адреса магазинов, где продавались вещи древних, я глянул. Все равно придется искать остальные модули как по целительству, так и по стихийной магии. Один такой магазинчик нашелся совсем недалеко, и я даже успевал туда сбегать до того, как всей толпой пойдем завтракать в кафе. Так что я заглянул к дяде, который как раз проснулся, и сообщил, что отлучусь минут на двадцать, не больше» а потом рванул в соседнюю улочку, хотя внутренний голос, мой, а не писца, был полон скептицизма. И не напрасно. Магазин был маленький, а ассортимент в нем куцей. «Строительный магазин вскрыли», — сообщил писец, когда мы осмотрели не такой уж большой выбор товаров. «В смысле?» «В смысле, тебе подойдет только, если купишь контейнер с инструментами и начнешь методично лупить по пальцам». Тут модули по строительству, строительный инструмент в контейнерах и даже пара типовых домов полным набором. Ну и так по мелочам. Я решил, что лупить по пальцам могу и обычным молотком, и разочарованно покинул магазин, но все же уточнил у песца. А зачем типовые дома при модуле строительства? В него же наверняка входит вся информация по типовым проектам. С материалами? Там полный набор, которым может воспользоваться и не маг. только ключ для открытия контейнера нужен. Они там тоже есть, это радужные пластинки, которые лежали на витрине, если ты не заметил. Еще нужно пустое пространство, на котором будет разворачиваться стройка. Это не магу нужно, потому что Макс сможет и очистить землю, и изменить проект под себя, если будет владеть базовым строительством. Более того, он сможет менять дома в дальнейшем, добавлять подвал, балкон или веранду, и даже увеличивать дом в ширину и высоту. Так что теоретически я бы тебе рекомендовал в будущем строительство взять хотя бы первого уровня. Его на все изменения хватит, а сидр нужно будет где-то хранить. У меня проблем с хранением сидра нет. Это пока. Вот сделаешь первую партию по уникальному рецепту Зырянова, поймешь, чего был лишен все это время. Писец выудил откуда-то высокий бокал золотистой жидкостью и притворился, что наслаждается ароматом, а потом и вкусом. Настолько выразительно притворился, что я сразу вспомнил, что качает алхимию и кулинария, в которые входит отдельным модулем алкоголь, и поди качает еще сильнее, если делать спиртной напиток с нуля, а не смешивать коктейли. Но заводить перегонный куб непонятно где, так себе идея. Это вон Святославу Зорианову было хорошо. Свой дом, свой сад, свой подвал со своим сидром, пей не хочу. Как все легко решалось во времена твоего создания. С чего бы? «Как с чего?» «Захотел построить дом, купил контейнер и вуаля!» «Знаешь, сколько такой контейнер стоил?» «Там полный набор материалов, причем качественных, а не что». «Идеально выверенное дорогущее заклинание, связанное со всеми частями». «И брать нужно было не один, или докупать потом остальное». «Сейчас контейнер фактически за бесценок уходит по сравнению с реальной стоимостью, потому что считается строительным материалом древних». «Вообще у Мора сколько разных контейнеров. А у вас они все одинаковые и стоят в зависимости от размеров, а не от начинки». Песец тоненько и противно захихикал. «Очень обидно захихикал, хотя я признавал, что та же алхимическая лаборатория обошлась бы мне куда дороже, если бы я ее закупал не контейнером, а современным набором. С другой стороны, дом по цене кирпича выглядел еще привлекательнее». Хотя в том магазине кирпичи древних, и нестандартно большие и дорогие. Брать что-то про запас возможности у меня не было, так что я постарался выбросить из головы мысли о почти халявном жилище. Ставить мне его все равно некуда. Дядя ждал в холле гостиницы. Ни Даши, ни Феди не было, поэтому родственник спросил прямо. «С модулем проблема? Какой-то ты совсем не радостный». «Не то чтобы проблемы...» Я коротко обрисовал ситуацию с прокачкой целительства. «Засада!» — согласился дядя, страдальчески скривив физиономию. «Калечить себя — не вариант. Так что остается алхимия. В крайнем случае придется покупать ингредиенты. А что делать?» Он вздохнул, потому что с деньгами у нас было туговато, с учетом оплаты обучения и собственных средств и вполне вероятной безработицы самого дяди. «Пока ничего». «У нас все равно второго модуля нет», — напомнил я. «Можно не форсировать события». «Вот сходим сегодня к Лихолетову, и вдруг...» Оптимистично предположил дядя. «У него коллекция куда больше моей». «Во сколько идем?» «Я иду сейчас». «А нас двоих он пригласил на ужин». «Конечно, встает вопрос с Дашей и Федей». Их мы с собой взять не можем, но существует вариант, при котором на ужин не пойдем и мы, а если пойдем, то в гостинице твоим друзьям ничего не грозит». Вскоре подошел Федя, а за ним Даша, которая радостно сообщила, что папа дал отбой всем мерам предосторожности, потому что с Красильниковыми уже разобрались. Чтобы у нас не осталось сомнений, она позвонила отцу, и тот все это повторил Олегу. Да еще добавил подробностей, от которых у моего родственника брови поднимались все выше и выше, стремясь слиться с линией волос. «Так что, Песцов, можешь меня не провожать», — сказала Даша в полголоса, пока дядя был занят разговором. «Все равно нам с Федей почти в одну сторону. Но за монетку ты мне все равно будешь должен, только я так и не придумала, что». «Тортик», — уточнил я, — «потому что с долгами нужно разбираться как можно скорее, и я надеялся обойтись малой кровью». «Деньги предлагать было нельзя, подруга смертельно обиделась бы. А фантазия у нее неуемная. Как придумает потом что-то, и как выставит счет уже на это. Лучше бы точно знать, что ей нужно». «Точно, тортик!» — она захихикала. «Только сделаешь его лично, Песцов. И условия: Он должен быть съедобным. Пока не получится, будешь должен». Судя по ее радостной физиономии, она была уверена, что должен я ей буду до конца жизни. «Договорились». Я точно помнил, что у дяди есть модуль торта и десерты с выпечкой. Ради Даши можно его вне очереди использовать. И ради прокачки алхимии, разумеется. Как только с сниму жилье, так и сделаю. Героический поступок, Песцов. Мою новую фамилию Даша выговаривала четко, но с затаенным смешком, который иногда прорывался. Буду ждать, что у тебя получится. Вот и получилось, что после завтрака мы разбежались. Даже в обед не договорились собраться вместе. И Даша и Федя решили после подачи документов поискать жилье, а искать они будут очень далеко от того места, где искать буду я, так что не встретимся. Даже сейчас они собирались прогуляться, а мне нужно было вызывать такси или трястись на автобусе почти час. Я выбрал первое. Таксист оказался весьма разговорчивым мужичком и вываливал на меня сведения с такой скоростью, что я еле успевал их воспринимать. «Зря ты туда хочешь». Начал он меня отговаривать, как только узнал, зачем я еду. «Опасное место. У них каждый год кто-нибудь взрывается, а то и не один целыми компаниями. Вот скажи, почему для алхимиков изготовление взрывчатки прямо медом намазано, а? Нет, чтобы какое-то целительское снадобье придумали. Все пользы больше». «Может, и придумывают, только оно не так заметно получается, как взрывчатка. Результат не столь резонансен». «И то правда». — хохотнул он и все ж паря я б тебе не советовал туда опасные и учеба и работа и производство размещены где попало потому что нормальные люди не хотят чтобы рядом с ними что то взрывалось и горело даже снимать квартиру приходится в агенты с них двойной процент берут и страховку а если без агентов без агентов он задумался без агентов сейчас мало кто сдает разве что бабки какие Но страховку с тебя все равно запросят, так что подумай, паре, пока не поздно. — Поздно. — Мне без вариантов нужен диплом алхимика. — А, родовое дело! — Понимающе кивнул он. — Тогда да, без вариантов. Если хочешь без агентов снять, походи сам по частному сектору, поспрашивай. Надежнее будет. Причем на первый вариант не соглашайся. Узнай сначала, не кидала ли. И даже если не кидала, то вдруг найдется подешевле. Почти до приезда к академии он рассказывал, как экономнее снять жилье, не попавшись на удочку мошенников. По его словам, выходило, что тех, кто хочет незаконно нажиться на студентах, вагон и маленькая тележка. Главное, договор не забудь составить и подписать. И ты его документы должен глянуть тоже, не только он твои. И вообще, пройдись, поспрашивай, кто сдает и какая у них репутация. А спрашивать у местных самое надежное. Советы были не лишними потому что раньше я квартира не снимал. Выслушивал внимательно, поблагодарил и их добавил к оговоренной плате. Не знаю, насколько эта информация окажется полезной, но таксист выдал еще и дополнительную раскладку про то, какая часть жилой зоны около Академии считается приличной, а какая не особо. «Здание Академии красотой не потрясало». Обычное здание старой постройки без украшательств. такие серые параллелепипеды с окнами, равномерно распределенными по всему фасаду. Приемные комиссии всех шести факультетов находились на первом этаже. Обычные столы, за которыми со скучающим видом сидели люди. Поступающих почти не было. Только три человека у стола от факультета цифровой инфраструктуры. Ну так кто и не алхимия вовсе, и магия для этого дела не нужна. Я же, после совета с дядей и песцом, выбрал факультет общей алхимии. К его столу сейчас и подошел. Парнишка, который отвечал за прием документов, при моем появлении оживился. Еще сильнее он оживился, когда увидел мой аттестат, ну а информация о фехтовальных наградах привела его в экстаз, который пропал тут же, как только он увидел информацию по моим кругам силы. «Три для нашего факультета мало», — нахмурился он. «У нас нагрузки знаешь какие?» О нагрузках я знал, как и о том, что их выдержу, потому что здесь не требуется одномоментный выплеск. То есть энергии у меня хватало, просто пользоваться ею я мог ограниченно. Я справлюсь. Не знаю, не знаю. Было бы хотя бы четыре. На бытовую или косметическую не хочешь? Я похож на того, кто горит желанием заниматься косметической алхимией. Зря ты так. Там и строечкой нормально учиться, и нагрузка у них меньше нашей, и работу они находят легко. Но мне подходило только общее, потому что только после нее я получал право делать зелья разной направленности, в том числе и бытовые, и косметические, и целительские. Да, там учились дольше, но ну и что? Если бы я хотел туда, я бы подошел к столу того факультета. Логично. Начал я заводиться. «Мое дело предупредить, что стройка к нам нежелательна». Буркнул он и тут же оживился и заорал. «Елизавета Николаевна, подойдите, пожалуйста!» «И мне куда тише. Наш замдеканша. Вот как решит, так и будет». Елизавета Николаевна, высокая худая блондинка лет 35 в аккуратном деловом костюме, подошла тут же. «Что случилось, Сережа?» «Да вот, парень, стройка к нам хочет», — пояснил он. «Я ему пытаюсь объяснить, что он не потянет, но никак». «Деньги мои, риск мой», — ответил я. «Мне нужен именно этот факультет, на другом себя не вижу». «Если бы ваши молодой человек», — мягко сказала Елизавета Николаевна. «А то ведь родительские. Их не так жалко, правда?» «Деньги, которые я собираюсь отдать за обучение, заработаны лично мной», — резко ответил я. «И я привык здраво оценивать свои силы». Она недовольно прищурилась, пытаясь понять, насколько соответствует истине мое утверждение. Я ответил вызывающим взглядом. Потому что точно знал, что они не имели права отказать в приеме документов. Три круга — это минимальный уровень, да, но достаточный для поступления. «Аттестат у него хороший», — заметил Сергей. «И победитель соревнований опять же». Он подвинул мои грамоты к блондинке и там ознула по ним взглядом. «Вьюгин?» «Песцов». «Мы с дядей отделились в боковую ветвь и фамилию поменяли». «С каким дядей?» «Олегом Васильевичем». «Только я не понимаю, какое отношение имеет эта информация к моему поступлению. Все данные по смене фамилии привязаны к моему идентификатору». «Выставили?» — хмыкнула она. «И было в этом что-то такое личное, что я сразу вспомнил про роман моего второго дяди. И имя тоже соответствует. Не думаю, что тут целая толпа замдеканов по имени Елизавета». «В некотором роде», — признал я. «В Югина даже учебу не захотели оплатить?» «Почему? Хотели, но не алхимию. Предлагали любую другую на выбор. А вы хотите сюда?» «Ни учеба не пугает, ни проблема с трудоустройством. А она будет. В Югина не алхимический род. Зато песцовый алхимический». Она насмешливо хмыкнула и сказала. «Что ж, Илья, в некотором роде вы правы. Деньги ваши, риски ваши. Но учтите, что поблажек по силе вам делать не будут». «Сережа, примите у него документы».